Глава четырнадцатая. д в у л е к и й бог плоти Валир. Часть третья. Я дернул головой и пробудился от вечного сна темного повелителя. Чёрт, никогда бы не подумал, что уснул на диване, будучи подушкой Эмили. и ох, ох, потер глаза. Сколько времени-то прошло? Взгляд падает на часы. Пять с половиной часов, значит. Сестра все еще мирно сопела на коленях и уходить вроде как не собиралась. И сколько в ангеме тогда прошло? Пять э -э, на шесть. Цифры, как всегда, преобразовались в геометрические фигуры и соединились в лишь мне понятный ответ. Более тридцати. Ох, завертел головой в попытке размять затекшую шею. н у сколько можно там мне уже лежать? В натуре амеба. Фиалочка, сегодняшнее спасение. д о жить бы только. Я аккуратно выползаю из-под мягкой головы Эмилия. Забираю из комнаты одеяло и укрываю с жавшийся комочек. Что ж, а теперь р а б о а в животе заверещал Кит. Что уже теперь еда? Благо в доме спрятаны целые склады лавши быстрого приготовления. Пихаем две пачки в одну, кидаем туда нарезанную сосиску и под конец закидываем немного майонезика. Шедевр готов. п л о т н о насытившись прекрасным и неописуемым, я с грустной картофельной м о р д о й поплелся к капсуле. Дела сами себя не сделают. Игровой аватар все также представлял собой лежащего словно в гробу эпичного уродца с маской до да в и з о д о р н ы х л о х м о т ь я х Состояние вещей оказалось настолько ужасным, что и штанин едва не виднелось все самое светлое и одновременно темное в бренном мире. И еще чуть-чуть и вселенная увидит мой инь и янь. Да уж, надо бы обновками обзавестись. Почесал я воображаемую репу во время борьбы с минутной слепотой. Мир постепенно возвращал звуки, и до ушей доходила чириканье и задиристый лай. Вместе с со осознанием пришло и блаженство, светило теплое солнышко и одаряло прекрасной погодкой. И последним, но не менее важным в общежитии под названием Балир ворвалось зрение. С добрым утром, как всегда мягко сказала улыбающаяся принцесса. Почему она здесь и почему склонилась надо мной? Затылок ощущал что-то мягкое и крайне удобное. Я же на твоих коленях лежу, да? Девушка поглаживала мои щеки. На земле спать вредно. Она не отрывалась от синих е глаз. Теперь, пожалуй, можно и у й т и Только прошу. с Девушка приложила палец к губам и прошепела с лисьим о с к а л о м никому хорошо, только ты и я, только наши с тобой секреты. Подмигнула принцесса и исчезла во в с п ы ш к е портала. выронив при этом предельно маленького кровавика. Перед телепортацией лисица также успела аккуратно положить мою голову на землю, а потому и черепушка темного повелителя осталась ц е л а Палатку озарила вспышка. Макс, мы уже все распереживались. Махнул руками Адам. Полутора суток, суток, короче, день с половиной ты спал. Ничего такого. Пожал я плечами, набирался сил. Ну да, сестра уверяла, что сон у тебя нормальный. А с ч е г о она это взяла? Ну, она тут в две смены сидит, за меня и за себя. Господи, что не на уме? Хитрая лисица уже нашла свою добычу. Как-то Ариана, а жители. Ариана за тебя переживает больше всех и постоянно спорит с сестрой на самые разные темы. Враждуют. Уже вздохнул я. Да не сказал бы. Мальчик нахмурился и приложил руку к подбородку. Скорее наоборот. Они так много спорят из-за довольно хороших отношений. А что насчет жителей? Вчера сильно радовались, сегодня принялись грустеть. н Почему? Не могу понять. Тальмаринцы. Слушай, они знают, что я все это время лишь спал. Ну, девки пытались им там кое-что объяснить на пальцах, но теперь демоны, скорее всего, думают, что ты сдох. Ну, я бы это так и понял. Все настолько плохо, ужасно. Но это же девчонки. Я присел, я б л о к о з и л с я на к р а й палатки. А еще происшествия какие случались? Не, махнул рукой мальчишка. Все тип топ. Что ж, хорошо. Хорошечно я бы сказал, но не скажу. Перед глазами замаячил игровой аватар. Сейчас выйду. Дай д е с я т о к минуток оклематься. Конечно, кивнул он и покинул палатку. Пришлось подождать несколько секунд, прежде чем пацан отойдет от входа и присядет на п е н е к Второй, ну что за хрен ь там творится? ш е п ч у я в красный комок размером с божью коровку. Тальмаринцы не объявлялись. Шептала голова, спрятанная под плотными кустами между палаткой и деревом. В подземелье пару раз заглядывали другие демоны, но мы их благополучно того умертвляли. Согласно плану я оставил два человеческих тела и переполз чудика, к о т о р о е п о л у р а с т е н и е и п о л у н а с е к о м о е г у хорошо, кивал я. Что дальше? В перерывах между патрулями д е в к и пацаны появлялись монстры. Чего и что вы с ними делали? Так ничего же, же вы сами х убивали, хозяин. Ах, вот как. Значит, и и и впрямь берет тело под контроль. Кто-нибудь еще это замечал? Нет, мы посчитали верным прятать трупы насекомых и жрать. В итоге мышь с собакой стали еще толще. На этом вроде все. А те два х м ы р я смерти Сура не объявлялись. Отлично, хорошая работа второй. Конец связи, пш. Конец связи, пш пш. В к о и т о веке жизнь начинает налаживаться. Я что, случайно прокачал удачу? Удивительно, что за время сна я даже умудрился не привлечь пару злых божеств и всесильных созданий. Надо же, и такое в жизни бывает. Что же а теперь? Мерцающая конка новостей привлекла все внимание. Узнаем, на что я н а в о е в а л с я Внимание, проклятие эволюционировало. Враги поблизости получают урон при использовании навыков. Внимание, проклятие эволюционировало. Вес инвентаря и с н а р я ж е н и е врагов поблизости увеличивается в два раза. Внимание, проклятие эволюционировало. Оружие ближнего боя в руках врагов становится неудобнее. Внимание, проклятие эволюционировало. Лечение врагов два раза менее эффективное. Есть небольшой шанс того, что оно превратится в проклятие. Внимание, проклятие эволюционировало. Врагов привлекает пульсация гнева. Готовьте стать основной мишенью в битве. Что ж, с проклятиями покончено. Если бы не последнее, то я бы остался вполне доволен. г н е в и так вынудил меня воевать, дабы избежать постепенной смерти от бездействия. Так сейчас ей подавно все на м и н ь о н ч и к о вскинуть не могу. Если бы не проклятие, черт с два бы я когда вступил в бой. Ладно, что там дальше? Бог Шезму вами доволен. Навык первая ступень благосклонности крови улучшен. Бог Шезму вами доволен. Навык царь алых рек улучшен. Бог шезму вами доволен. Получен навык п е р в а я ступень благосклонности плоти. Да о к н о навыков, н и хираж н е п о н я т н о е о к н о навыков. Вторая ступень благосклонности крови. Вас невозможно заставить кровоточить. Чем больше крови вокруг, тем проворнее ваши движения. В то же время вид алых ручьев будоражит ваш разум, отчего ии будет принимать наиболее кровавое решение во время сражений. Пассивно, у л у ч ш а е м о Царь алых рек и рудников. Вся кров ь стекается к вашим ногам. Распространяется на кровоточащих врагов. Кровь покидает их т е л о намного быстрее. Пассивно у л у ч ш а е м а Первая ступень б л а г о с к л о н н о с т и плоти. Тело сложения теперь также зависит от остальных характеристик. Усиление не может уйти в минус. Чем больше плоти поблизости, тем прочнее ваша собственная. Пассивно у л у ч ш а е м а Я смотрел и остальные навыки на всякий случай. Но там все без изменений. Ха, что ж, вздох. Справедливая плата за весь проделанный ужас. В конце концов я ведь людей убивал быстрым, но жестоким способом. Что ж там говорить, если все п о л е битвы было усеяно десятками р а з о д р а н н ы х трупов и литрами текущей крови? Хотя впрочем так этим мрази м и надо. Адам ты на месте? Кричу, мальчишки. Целиком и полностью. Доносится ор в ответ. в общем. Выползаю из палатки. Готовься к великим с в е р ш е н и я м Мы пойдем чистить подземелье. Ну, хорошо. Я как раз отдохнул и полон сил. Что делать? Принеси сюда нашу рыжулю и немного еды. Обсудим стратегию. Двинемся изничтожать вредителей. Принято. Одал т он честь и исчез в вспышке. Я подождал пару секунд. Корова, прием. Готовься. Шепотом заорал в бедного м и к р о с л а й м а красного цвета неизвестного века. Передай всем, что мы п р и п р я м с я с минутами. Вспышка, появляются два силуэта. Что ты делаешь? спрашивает парень. Нюхаю плечо. Доброе утро, Ариана. С тобой все в порядке? Едва не отпихнула она мальчишку и подбежала ко мне. Почему ты так долго спал? Мы все п е р е ж и в а ц с Палец едва не касается ее губ. Не т р а т ь лишние нервы, а то морщины повыскакивают. Все хорошо, просто я так восстанавливаю энергию. Сил много, восстанавливать много. Я о г о г о какой выносливый парень, могу день и ночь, но порой все же отоспаться нужно. Ну не целые же сутки, больше вообще-то. с у м н и ч а л мальчик. Лучница бросила на него убийственный взгляд, отчего Адам съежился и молча сел на пенек. Как прекратить этот кипиш? Ну увидишь, все хорошо, расправляю руки. А почему дыр на одежде стало больше? Да ё б еб... твою мать, что ж ты такая глазастая? т о Я знаю, чем я рот можно заткнуть. Тебе бы кто заткнул? Говорю же, все хорошо. Рука касается шелковистых волос девушки и тихонько их приглаживает. Не переживай, не позволяй морщинам испортить милое лицо. о <с tokens rivals> она опустила бушевавшие ранее руки и п о н у р и л а голову. Ну ладно, кажется, я слышал мурлыканье. А что если сделать то же самое, но за ухом? Рука сползла вниз по голове. Может, она реально замур... Но я все же возвращаю контроль над телом и отдергиваю ш е л о в л е в у ю ладошку от виска девушки. Нет, это будет странно. а Риана подняла голову с мило улыбкой, образующей две ямки на щеках. Ажаль. В общем, я сел на пенек и достал из мешка мясо. Нужно избавить деревушку от проблем с насекомыми. И как это сделать? спросил парень. а Риана присела рядом. Мне почему-то кажется, что ответ должен крыться в п о д з е м е л ь е Сэм, посуди, проблемы и лабиринт появились в одно время. Что, если не это? Ну да, логично. Но там же монстры, верно? Ага. Киваю я с набитым ртом. Да б л и н опять сражаться. Он вздохнул. Ты же хочешь защитить и Арсалины, и Мэрилин, да и вообще всех жителей. Хочу, хочу. Он вновь вздохнул и встал с п е н ь к а Ну вот и хорошо. Мне кажется, что ничего сложного там не будет. Закрытое пространство, чуть ли не идеальное для мага огня. Да и тем более. Я оставил кусок мяса для маленького шмеля. У меня есть козырь, который не удавалось до этого использовать. Что за козырь? – спросила звонкая девушка. Брать химер под контроль. – Ха, х а задрала брови Ариана. Не знаю, сработает ли он. Но очень на это рассчитываю. Все, погнали. Адам уносина не успел договорить, как вспышка переносит дружную компашку п р я м и к о м к о входу в подземелье. Пацан даже не забыл захватить остальную команду. Сепиш водил головой с в ы с у н у т ы м языком. Снежка без изменений висела на ветке, а ослаймы так и продолжали б у т ы х а т ь с я притворяться, что ничего не знают. А мне кажется, и лицепсо с н е ж к о й куда больше стали, спросила Ариана. Ну, они же ночные охотники, как никак. Может, шмели какие-то нападали? Кто его знает? Пожал я плечами и подмигнул собаке. Все, пойдем. Пещера оказалась предельно чистой и не вызывающей подозрения. От позавчерашних трупов не осталось ни следа. Согласно плану, все избытки слаймов со святучились по периметру первого этажа, и пока мы будем здесь возиться, они постепенно присоединятся к основному телу и не вызовут лишних подозрений. Но вот как они это собираются провернуть? Загадка. При осмотре карты чуть ли не вся пещера окрашена в зеленый цвет, а значит, жидкие друзья затекли в щели и ждут своего часа для братского слияния. Надеюсь, так оно и есть, и с л и з н и ничего не учуят. Стойте, я что-то слышу. Ариана вздернула руку и моментально сняла лук с плеча. Возможно, тот самый минотавр, бормочу я. В общем, если это и впрямь он, я п р и м е н ю способность. Если же нет, готовьтесь бежать. Угу, сглотнула девушка. Я на с п о р т а л о м вытащу да и все. Пожал плечами парень. Не привыкать уже. Мы все переглянулись. Молча согласовались о готовности и преодолели последние ступеньки. Мистер Корова стоял посреди комнаты в окружении выживших х м м е р трех вторых в теле демонов и человека и о р и о н и с а размером с толстую кошку. э м м нахмурился Корова. Э, враги мои, вы пришли расхищать мою э м э, сокровищницу? Ха, задрал я бровь. Ну, значит это. Э, готовьтесь к смерти от меня и моих подданных. Я великий хранитель первого этажа, и я это самое не повинуюсь никому. Он чё, о л и г о ф р е н Быстрее, он сейчас нападёт. Риана дернула меня за рукав и вскинула лук. Я готов нас уносить. На руках Адама з а и г р а л и искры. о ничего, вы то поверили? Боже, я вздохнул и покачал головой. Подчинись мне, высшая химера. Вытягиваю руку в сторону Минотавра. Теперь ты служишь мне, имя тебе мистер Корова. Мистер встал как вкопанный. Он стоял секунду, две, три, и только на четвертую до него дошло. А! -а, -а, -а Задрал он голову и подмигнул мне. Вернее, ой! Босс упал на землю и схватился за живот. Кажется, мой разум захватывает. Нет! Абсолютно безэмоционально говорил он. Ну все, захватили. Корова встал на землю и п о ж а л плечами. Теперь мы вам служим, приказывайте. Господи, что ж так не повезло-то? Ого! Ариана набрала полную грудь воздуха. Ты впрямь его поработил. Нифига! Адам не остался в стороне. Какой стыд! Я п о т е р л о б Ну хоть сработало и на том спасибо. Взгляд перекошенного от недоумения лица упал на сияющих спутников. Как вы без меня выживать, то будете без столычи. В общем, вздыхаю и поворачиваюсь на химеру. Да, теперь вы все моя прислуга. Корова, знакомься, это красотка Ариана, этот красавчик Адам. Здравствуйте. Он подошел к спутникам и поочередно пожал каждому руку. Меня зовут мистер Корова, я щ е р г у о р и о н и с У химер имени нет. Ого, а ты лучница? М да, покосилась Ариана. о г о закивал а химера. Я незаметно подошел к тройке вторых. Хозяин, простите, нам стыдно, прошептал человек растения. Представлял он собой того же демона, но с древесиной вместо кожи и л и а н а м и вместо волос. Он сказал, что справится и м о л отыграть небольшую роль. Сущие пусть тяки! с т р е к о т а л человек жук. Он также походил на с и н е к о ж е г о демона, лишь задним исключением. Он и есть жук, обычный жук на ногах. Каждый день с такими встречаемся. Разъяснять, думаю, н е н у ж н о Да уж, я потерлоб. Где остальные слаймы? т о так вот же они. указал лапкой второй два первых и т р е т и как ни в чем не бывало катались по комнате и не вызывали никаких вопросов у недалеких спутников ну в конце концов они же неписи может и и пожалел тратить энергию на их интеллект <coughs> громко к а ш л я ю и с п а с а ю людей от внимания бычка в общем народ слушаем сюда все вмиг уго м о н и л и с ь и повернули головы сейчас мы пойдем зачищать остальные этажи мистер информирую